Глава четвертая. Настоящая ведьма и полцарство за бумагу. «Ты что мне напополам разорваться?» Закричал Иван, схватившись за голову. Он прохаживался по кают-компании туда-сюда быстрым шагом, и выражение «мечется, как лев в клетке» подходило к нему как нельзя лучше. «Что женщиной?» Синяя птица... Сделала маленький прыжочек прочь от планеты, чтоб местный божок ненароком не решил отомстить за сорванный ужин или обед. Но скакнули совсем недалеко, и красный карлик в иллюминаторе еще виднелся, хотя и стал для невооруженного взгляда изрядно тусклее и меньше размером. Иван не находил себе места, и когда громко мяукающий жидкий кот, вышедший из своего текучего спящего состояния в зарядной коробки Решил выключить цифровые вкусняшки. Княжич едва сдержался, чтобы не пнуть, и лишь усилием воли сдержался и воспользовался браслетом, чтобы создать голограмму подушечку со вкусом курицы. А что, кот, робот ему и мы вкусняшки положенные исключительно виртуальные? С виду хорошо, но у нас кроме аптечки больше ничего нет. Я диагнозы ставить не умею. Тут же отозвался капитан и продолжил, встав с кресла. «Вот только не начинай, княже, Я сам переживаю!» Петрович посмотрел в коридор, в сторону свободной каюты, где положили отдыхать спасенную женщину, и несколько раз пригладил свою седую бороду. «У нас нет медотсека?» Тут же возмущенно заголосил Женек, при этом подскочил как ужаленный, если этот термин, конечно, применим к разумному механизму. «Даже на задрыпанных сухогрузах есть!» Цыц, Микрочип прокованный!» Тут же рявкнул капитан. От негодования аж борода с усами затопорщились. Пилот надулся, плюхнулся на место и скрестил руки на груди. Сидящий рядом Потемкин взялся за голову и шумно выдохнул. Как он недавно обмолвился, у него осталось всего одно легкое, как у старого питона. Им и обходился. «Я тоже немного удивлен». Пробурчал киборг. «Нету!» Развел руками Петрович. «Я тоже плевался, но прежний хозяин экономил на всем подряд». «Да? А с виду такая приличная посудина? Я смотрел и думал, что это элитная яхта, а у вас везде дерьмовый пластик, иллюминаторы не по нормам, пожарные системы дешманские и даже нет простейших роботов. Ни уборщика, ни погрузчика, ни для внешней диагностики». Снова подал голос пилот. Заткнись! Синяя птица сделана по лекалам яхты для одного из богатеев! огрызнулся капитан. Ага! Только лекала спирачная! показал язык пилот. Он пристал, опершись руками о подлокотнике, и добавил еще пару шпилек. Когда работают маневрушки, от вибраций вся обшивка набивается сверчками, скрипят, аж уши сводят. И только не говори, что это золотые сверчки от элитного дизайнера. «А еще у вас на мебели не кожа, а шкура молодого дерматина, умершего своей смертью». «Хватит. Этой шутки уже шестьсот лет», — пробасил Потемкин. «Вот именно хватит», — пробурчал Петрович. «Нам ведь много чего надо купить. И новые скафандры, и роботов, и медицинский уголок. В общем, до хрена. А денег нету». Пилот снова откинулся на спинку, а слово взял «княжич» который остановился после беготни из угла в угол и глянул в большой иллюминатор. «Блин, сейчас надо на Альфу Центавра. Посмотрим брошенный лайнер, а затем достаем на землю жертву произвола». Может, кто чего и возразил бы, но в этот момент в коридоре появилась та самая жертва. Для только что снятой со столба дикарей выглядела она достаточно живо. В кают-компании сразу же воцарилась тишина. «Прошу прощения», – произнесла женщина и оглядела присутствующих. «Но можно чего-нибудь перекусить?» Вскоре Варвара Васильевна, нежданно-негаданно спасенная из лап сумасшедших дикарей и чему была несказанно рада, сидела за столом. Она уплетала обычную мясную консерву, хрустела галетами и запивала соком из пакетика внимательно оглядывая и оценивая экипаж. Женщина не ела почти три дня, будучи запертой в старом рефрижераторе полоумного шамана. И хорошо еще, что холодильник не был включен, а то бы превратилась в замороженные мясопродукты раньше, чем довели до казни. Пришлось бы нести, отбивать лед ломиком и только потом сжигать тушку на гигантском мангале, сделанном из писаного звездолета. Можно еще? Спросила она, когда консерва кончилась. С места торопливо встал капитан. Мужчина примерно 45 лет. Седоват, но не запущен, опрятен, слегка вальяжен, словно сказочный дембель из докосмических времен. А еще ощущалось, что в космосе он давно, и сам он не женат, что списывал на тяготы галактической судьбинушки. И буквально на лице написано, что Варвара ему понравилось. Когда на стол легла добавочная порция, женщина молча продолжила трапезу. А следующим был цветловолосый и довольно крепкий парень двадцати с небольшим лет, который сейчас очень нетерпеливо ждал, когда гости наестся. Ему явно хочется начать распрос. А еще от него тянуло княжеской силой, которая ощущалась, как вырывающийся из гипера сквозняк. Собственно, это и был сквозняк, а парень являлся щелью между мирами. Затем взгляд женщины перепрыгнул на полумеханического здоровяка. Его человеческая душа оказалась зажатой в стальных тисках сильной боли, ниточки которой уходят в далекое прошлое. Интересный тип, с таким бы немного поработать. Варвара Васильевна вздохнула, отодвинула пустую консервную банку и взялась за сок. У нее оставалось еще пара минут, ибо невежливо отказывать спасителям в ответах. Приложившись к трубочке, женщина скользнула на излете взором по остальным. Пухлый мужчина 30 лет был обычным, но тоже уставшим от одиночества и недооцененности. И тоже обделен женским вниманием, заедая тоску вкусняшками и тайком поглядывая на красивую молодь. Потом был парнишка лет 16 который не был живым существом и потому интереса для Варвары Васильевны не представлял совершенно, роботы не по ее части. А вот корабельный дух, запертый в облике миловидной девушки, напротив, очень и очень любопытен. Варвара облезала губы и откинулась в кресле, показывая, что готова к расспросу. Инициативу сразу же перехватил княжич. Он быстро провел ладонью по волосам и сговорил, пытаясь вести себя по-казенному, но выходило ужасно плохо, хотя порода и образование в нем чувствовались. Что есть, то не отнимешь. Мне для отчетности надо узнать обстоятельства произошедшего. Как вы оказались на той планете? Произнес он после того, как тронулся до смарт-браслета на запястье. Женщина снисходительно, но по-доброму улыбнулась, и ответила вопросом на вопрос. «Я бы так все поведала, но если для отчетности, то для начала можно узнать, кто вы сами-то будете, а то от испуга не услышала». «Инквизиция. Нам сообщили, что местные хотят спалить ведьму», проговорил молодой князь, чего Варвара Васильевна на секунду замерла, а затем звонко рассмеялась. «Надо же! Из огня да в полами! Если что-то у меня есть лицензия? Правда, вообще общине это не помогло. Дикарям, как говорится, закон не писан. Так вы за правду ведьма? Удивленно привстал парень, а капитан немного озадачно переглянулся с пухлым мужчиной с нашивками навигатора на комбезе. Они наверняка очень старые друзья. Может, потому и нет разногласий, что давно притерлись характерами. «Вы раньше никогда не видели настоящих ведьм?» — улыбнулась женщина и медленно приподняла бровь. Княжич немного смутился, но быстро взял себя в руки и слегка насупился. «Ершистый, однако. Далеко пойдет, если не сломают по пути». «Нет, не довелось». «Полагаю, вы в Инквизиции совсем недавно?» «Вы что-то имеете против ведьм?» Парень снова оглянулся, но на этот раз в сторону рослого киборга, а не капитана, но здоровяк лишь пожал плечами. «И как вы оказались среди дикарей?» продолжил расспрос князь-инквизитор. «Молодой человек, позвольте уточнить», улыбнулась Варвара Васильевна. «Это официальный допрос или просто беседа?» У княжичи дернулась щека. Он явно хотел ответить чем-нибудь пострее, но вместо этого сел и спокойно произнес пока только беседа в задании не сказано вас арестовывать женщина прикрыла глаза и лишь сейчас позволила себе расслабиться день был тяжелый но раз ордера нет то ничего не грозит а если беседа то может на этом чудесном корабле найдется настоящий мужчина который нальет даме что нибудь покрепче чая и сока я сейчас торопливо встал с места капитан и достал из шкафчика бутылку и кружку. Даже не фужер, а обычную кружку из нержавейки. Да уж, экипаж до сей поры явно был исключительно мужским. Варвара приняла емкость и отхлебнула. В кружке оказался коньяк. Женщина сделала глубокий вдох и окинула взором стол в поисках, чем бы закусить. Но стол оказался пуст. «Сейчас, сейчас!» Снова засуетился Петрович. И вскоре перед гостей легла тарелочка с креветками. Переведя дух, Варвара изогнула бровь и пристально поглядела на княжича, показывая, что вся во внимании. Допрос поведет именно он, и с «именно ним» надо быть посторожней, чтобы начинающий инквизитор не сбрыкнул и не стал доказывать, что главный здесь именно он. Был бы просто юноша, коротко ответила бы на все. Вспомнила бы парочку пошлых анекдотов и забыла, но это князь, да еще и инквизитор, и все равно, что начинающий. У начинающих ума еще нет, но гонору может найтись наполовину галактики. Тишина длилась недолго, так как парень насупился и опустил взгляд, словно вопросы рассыпаны по полу, и надо умудриться их там рассмотреть. «Почему они вас хотели жечь?» — спросил он, наконец потому что шаман почуял во мне силу. Что именно ему пришло в голову, не знаю, так как он умеет скрывать мысли. Но, думаю, все до примитивного просто. Решил, что буду вынюхивать какие-нибудь его подковерные делишки. Скорее всего, старик, желая получать для себя любимого в избытке разные блага, запугивал жителей неким несуществующим злом, с которым сам же доблестно и боролся. А тут нарисовалась я, Варвара Васильевна, собственной персоной, в комплекте с неугомонной тушкой, нижняя часть которой всегда попадает в приключения и плевать, что на лицензии стоят гербовая печать и голограммки с царским профилем». Парень вздохнул и почесал в затылке, снова складывая в голове пасьянс из мыслей. «А как вы там учутились?» Женщина вздохнула и прикрыла глаза, чувствуя, как кружка коньяка греет уставшее тело, разматывает манной кашей мозг по стенкам черепушки и делает кисель из тех тараканов, что еще не разбежались от сумасбродной хозяйки. Автостопом по галактике. Гостью разморила на откровение, и она продолжила рассуждать, оттаив не только телом, но и душой. «А что мне еще делать? Я вдова, дочка замужем, внуков пока нет, делать нечего. Вот и решила прогуляться по Млечному Пути. Эх, вернусь, плюну в рожу той дури, Которая сказала, что надо обязательно посетить северную общину на лейтинге. Мол, магнитики, сувениры, аутентичность в виде северных оленей, вечного полярного солнца и горлового пения, а еще подруга называется. Варвара подложила руку под щеку и пробежалась немного пьяным взглядом по экипажу. Капитан, присловев дова приосанился и украдкой глянул на товарищей, боясь, что заметят неуместный пыл. Действительно! Простой, как три копейки. Остальные слушали с интересом, но не вмешивались. Зато занятная гамма чувств отразилась на лице потусторонней девчонки. То сосредоточенно нахмурится, то просияет, то надуется, отбрасывая показавшиеся ей неудачными идеи, то снова улыбнется и озорно прикусит губу. Стоит ей заговорить, и на слушающего вывалится целый ворох и калейдоскоп из слов и эмоций. Вопросы будут чередоваться с монологами самокопания, слезы радости и печали смешаются в один ручей. Варвара часто видела нечисть, много с ней общалась, ибо ведьма, и могла однозначно сказать, что девчонка весьма человечна, даже почеловечнее некоторых живых людей. Недавний шаман тому пример. Княжич, пробежавшись взглядом по потолку иллюминатору, снова заговорил с гостьей. А допрос, между прочим, Он вести не умел совершенно. «Что потом планируете?» «Не знаю. Наверное, вернусь домой, отдохну немного. А попозже снова куда-нибудь полечу. А вы?» Княжеч насупился, не желая отвечать. Словно наступили на больную мозоль. Зато взорвался новостями робот. «А мы должны найти и спасти из лап пиратов купеческую дочку, его невесту. Сперва посетим Альфу Центавра» потом розочку, потом землю, а там пока в планах два мира в темном секторе». «О, как интересно!» — скинула брови Варвара Васильевна. «Это не мое, конечно, дело, но на земле надолго задержитесь?» «Не, не секрет. Нам судовой медик нужен. Найдем и сразу полетим дальше». Женщина снова поджала губы и откинулась на спинку кресла. Бывали такие времена, когда тараканы... Переставали совершать бунты, творить безобразие и орать в караоке, и начинали устраивать заседания. Иногда даже приходили к интересным решениям. Например, сейчас. Разве не прекрасно будет получить на своей полужопице кучу приключений, да еще и в компании инквизитора? И ведь не просто так, а за зарплату. Товарки просто сдохнут от зависти. А я вам не сгожусь? Подавшись вперед и мило улыбнувшись, Спросила Варвара. «Я же не только ведьма. Я еще и бывший фельдшер скорой помощи». Княжич задумался, а потом расплылся в радостной улыбке. но тут же взял себя в руки. «Мне нужны ваш диплом, трудовая книжка и лицензия ведьмы». «Конечно!» — проворковала женщина, и для закрепления результата потянулась и выпятила бюст. Комбинезон натянулся, подчеркивая тугие прелести. Как говорится, если дама беззащитна, еще не значит, что она безоружна. Потому вся мужская часть коллектива непроизвольно опустила взоры несколько ниже женского лица. Все, кроме робота. Не любила Варвара роботов. Холодные они, бездушные. А девчонка насупилась и глянула на свою грудь, сравнивая с чужой. После допроса Иван вернулся в свою каюту, сел на кровать и дотронулся до браслета, вызывая личный кабинет инквизитора. Варвару Васильевну определили свободную каюту, и женщину никто не беспокоил. Пусть отоспится. Прыжок в систему Альфа-Центавра совершили штатно, и корабль сейчас шел обычным пространством к координатам брошенного лайнера. А раз так, то имелось время заняться отчетом, который просил куратор и затребовать оружие и снаряжение. Снова появился жидкий кот. Лысое чудовище замяукало и стало тереться о ногу. Иван создал голограммную вкусняшку. А то кошак опять примется сидеть на кухонном столе и облизывать кулинарное меню с висящими в воздухе призрачными иконками рецептов курицы и рыбы. А затем перед парнем возникло окошко кабинета. Связь была очень плохая, грузилась долго. Но в итоге получилось. «Какого хрена?» Сразу же, как только увидел кучу сообщений, взорвался возмущением княжич в адрес куратора. «Он что, специально издевается?» Иван скачал с места и побежал на мостик, где шумно спорили капитан и робот-пилот. Иван сходу вклинился в шумную дискуссию, не разбираясь, о чем говорят. «Петрович, глянь, что скинул мне этот мудрило чудный!» И княжич коснулся браслета сложными щепотью пальцами а затем вытянул в сторону товарища. Система отследила привязанное к жестам окошко и развернула его перед лицом капитана. Тот вздохнул, недовольный, что прервали спор, и стал вчитываться. «Ну, допустим, вижу. Руководство твоего университета попросило взять над тобой шество, иначе совсем учиться забросишь. Да я не об этом, другое глянь». «Обычный отчет», — пожал плечами Петрович. Нет. «Куратор хочет, чтоб я сделал это на бумаге, чернилами!» «Княже, я вообще не вижу проблемы. Возьми да напиши!» Недовольно огрызнулся капитан, глянув на дергающего ногой пилота, который нетерпеливо ждал продолжения спора. «Да где я в космосе возьму бумагу?» Еще громче возмутился Иван, махнув рукой в сторону лобового стекла, за которым светила Альфа Центавра, похожая на родное солнышко, как родная сестренка. — А ты, княже, закричи богатырским голосом на всю вселенную. — Бумагу! Полцарство за пачку бумаги! — Не смешно, — пробурчал парень, уставившись на Петровича из-под лобья. — У меня и царства-то нет. — Тогда точно ничего не теряешь. Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — сихидничал Иван и продолжил. — Даже если найду, как должен письма слать? Космическими голубями? Гонца отправлять? «Хотя бы ты не издевайся!» «А я плакать должен», — спросил капитан, сдерживая улыбку, а потом вздохнул и еще раз пробежался глазами по сообщениям куратора. Там действительно было уделено много внимания правилам составления отчетов, запросов и заявок с намеком, что придется исписать не одну тонну макулатуры. И все только от руки, пером и под камеру. Причем каждому документу присваивается номер. Номер регистрируется в общем реестре, и пишется тоже от руки. А особо важные документы, такие как заявки на боеприпасы, оружие и бронескафандры, скрепляются на старинный манер кровью и сургучом. И самое любопытное, что сургуч должен иметь заверенный химсостав. «Княже, он тебя дрессирует, приучает к дисциплине и документоборото», выдал свою резолюцию капитан после нескольких минут размышления. «Да пошел он в задницу!» — выкрикнул Иван и пнул стенку капитанского мостика. Но помня, как сломал кулаком перегородку, пнул легонько. И это тоже бесило. Почему он должен сдерживаться? Почему нельзя делать все, что хочется? Нельзя от души ударить даже простую железяку. Князь он или не князь? Парень выругался и быстрым шагом покинул мостик. Висящие за его спиной окна с сообщениями сами собой погасли и свернулись за ненадобностью. Но домчаться до каюты парень не успел, так как по общей связи звездолета разнесся возглас пилота. «Вот он, лайнер!» Иван остановился, крепко выругался, круто развернулся на 180 градусов и пошел обратно на мостик. «Мирабелла» — так назывался этот достаточно большой космический корабль. 300 метров в длину, весь белый с иллюминаторами в три ряда и 300 пассажиров для межзвездного транспорта он был скорее средних размеров так как громадные трансгалактические лайнеры пересекающие весь человеческий сектор могли быть и в пять раз больше но все равно впечатлял и вопреки ожиданиям у жертвы нападения пиратов было отнюдь не безлюдно рядом с Мирабелой дрейфовали патрульные катера По обшивке сновали туда-сюда служебные дроиды, а немного поодаль висели военный корвет и какой-то гражданский кораблик с названием «Пинкертон». Впрочем, звездолет имени сыщиков до космической эпохи уже входил в плавный вираж, готовясь к убытию. Он вспыхнул огнями маршевых движков и стал быстро удаляться. «Нам точно туда надо?» — с ухмылкой спросил Петрович. Иван глянул на капитана, и тот продолжил мысль. «Жестянку и без нас излазили вдоль и поперек, и ты мог бы попросить у куратора, чтобы он скинул данные». Княжич привычно провел ладонью по волосам и раздосадованно плюхнулся в кресло. Действительно, он почему-то решил, что будет как в предыдущие разы, что окажется наедине со страшной загадкой. На вопрос Петровича парень ответил тихо и неохотно. «Нет, наверное, не надо. Но все равно хочу глянуть». Надо же понимать, откуда начинать поиски Фёклы. Если она жива, конечно. А то вдруг пираты избавились от свидетелей, спалив тела и вещи в фотосфере звезды или сбросив на планету типа Юпитера. Тогда идем на сближение. Кивнул с улыбкой капитан и глянул на робота-пилота. Только без форсажей. А то вояки на корвете могут подумать что-нибудь не так и швырнуть большую торпеду. — Я что, больной, что ли? — огрызнулся Женёк. «Конечно, малый ход!» И синяя птица принялась медленно приближаться к первому ключику в новой судьбе фёклы. Инквизитор Турочкин вальяжно развалился в кресле. Кресло было не его, а принадлежало капитану корабля «Фея Моргана», Окрашенная в розовые тона крохотная кают-компания, в которой и вчетвером сложно разместиться, была заполнена завывающим рыданием еще одной, помимо Ивана Морозова, стажерки. Инквизитор, с нескрываемой брезгливостью, смотрел на молоденькую девчушку в персиковом комбезе. Та поникла, сгорбилась и растирала сопли по лицу. Рядом с ней, прямо на столе, сидел сильно нахмурившийся домовой, Боцман этой посудины с громким именем в честь всемогущей феи. Здесь же было и тощее, бледное потустороннее создание неопределенного пола с огромными серыми глазами. Движок феи Моргана. «И что же теперь делать?» Хныкала стажерка, которая была единственным живым человеком на звездолете, если не считать временно пребывающего здесь куратора. «Не знаю. Ты завалила все задания». «Из-за тебя люди погибли? Тяжелая ситуация», — проговорил Турочкин и начал расписывать ужасы положения. И уголовку с тюрьмой на краю галактики, и всеобщее презрение, вгоняя подопечную в еще большее уныние и море слез. А затем изобразил небрежную снисходительность, вздохнул и протянул. «Но если подумать, шанс есть». Но ты должна абсолютно во всем меня слушаться. Если говорю не лезть, значит не лезть. И лишних вопросов не надо. Вообще никаких. Если встретишь пиратов, сперва докладываешь мне. Ясно?» Капитанша, едва окончившая курсы звездоплавания, растерла слезы и часто-часто закивала. Куратор ухмыльнулся, встал и похлопал девушку по плечу и едва слышно пробормотал. «Все бы так!» А то некоторые всяких ведьм спасают, потом проблем не оберешься». Уже в шлюзе, когда за ним закрылся люк, Турочкин радостно потер руки, затем замер и обернулся. За его спиной уже стоял возникший из пустоты джин. «Эта девчонка тоже не должна была выполнить квест», — спросил потусторонний слуга. «На твой расчет. Теперь будет тихо, как мышка» снисходительно ответил инквизитор. «А с Иваном Морозовым не получилось, так?» Идва слышно спросил Джин, задумчиво разглядывая своего хозяина. «Захлопни пасть, раб! Лучше придумать, чем его занять, чтоб не путался под ногами!» Тут же, сменив милость на гнев, рявкнул Турочкин и нырнул на свой корабль.